Из коих первым был святой человек по имени Напус, второй же звался Насиен в память про отца своего, и в нем воплотился Господь наш Иисус Христос, а третьего звали Хелия Здородный, четвертого Лисая, пятого Иона. Он покинул свою страну и прибыл в Уэльс, и взял там за себя дочь Мануэлеву, а за ней он взял страну Галию. И он поселился в той стране, и от него родился король Ланселот, твой дед